Рефлексия. Несколько дней спустя Акира с удивлением застает разговор Содзера с красивой молодой женщиной в кафе «Ле Бланк». Она пытается заставить его признаться в чем-то, что он явно хочет сохранить в тайне. Акира этого еще не знает, но собеседница Содзера никто иная, как Сайни и Дима, сестра Макота. Акира уже несколько раз становился свидетелем выхода к Содзира в ходе разговоров с клиентами но хозяин заведения никогда не рассказывал о своей личной жизни. Учитывая сварливый характер опекуна, подросток старается не задавать лишних вопросов, что, впрочем, не умаляет его любопытства. Таинственные похитители сталкиваются с новым противником. Группа хакеров под названием «Мэджет» открыто выпускает сообщение с предупреждением в адрес Акиры и его товарищей. Если не прекратят свою деятельность, на них обрушится молот правосудия. Примечание. Мэджет или Мэджед – малое древнеегипетское божество, которое упоминается в некоторых версиях «Книги мёртвых». Хотя известно о нем немного, его забавное изображение на папирусе – он похож на человечка, накинувшего на себя простыню, из-под которой виднеются только ноги – обеспечило ему популярность в современной японской культуре, и он стал частым гостем в видеоиграх и аниме. Конец примечания. Рюдзи не принимает такой шантаж, и злоупотребляя новообретенной властью таинственных похитителей, предлагает разобраться с группой Мэджит, так же, как ранее герои поступили с Камасидой, Мадарамы и Канесиро. Более рассудительная Макото пытается умерить пыл блондина, указывая на то, что Мэджит это не конкретный человек и на данный момент не представляется возможным одолеть хакеров так же, как остальные цели. На руках героев пока нет ни имени, ни дворца. Акира начинает получать сообщение на телефон от некоего Али Бабы. Похоже, незнакомец знает, что юноша входит в группу таинственных похитителей. Он предлагает герою информацию о Мэджет в обмен на услугу. Нужно заняться желаниями определенного человека. Когда Акира рассказывает друзьям о странной переписке, у них возникают разные догадки — Стоит ли доверять незнакомцу, раз он утверждает, что борется с тем же противником? Применима ли здесь известная пословица «враг моего врага – мой друг»?» Но пока все предпочитают перестраховаться, угроза Мэджит становится все более явной. В новом объявлении хакеры заявляют, что победили таинственных похитителей, а всех, кто их поддерживает, ждет такой же удар. Затем Акира получает от Али Бабы чистую визитную карточку с указанием написать на ней имя Футабы Сакуры. Но на этот раз Али Баба более настойчив. Если таинственные похитители не позаботятся об отмеченной цели, он раскроет общественности их настоящие личности. Поскольку Сакура – это фамилия Содзира, опекуна Акиры, логично предположить, что целью стал член его семьи – а заказчиком может быть кто-то из его близких. Чуть позже подросток снова сталкивается с Сайеной в кафе Ле Бланк, и на этот раз она обсуждает с Содзира родительские права касаемо его дочери. По всей видимости хозяин кафе втянут в иск об опеке, который вот-вот проиграет. Поскольку Содзеро отказывается отвечать на вопросы Акиры, подросток решает провести собственное расследование вместе с друзьями. Тем временем группа Мэджет делает ряд публичных заявлений, последний из которых гласит, что в следующем месяце Японию постигнет экономическая катастрофа в отместку за то, что страна продолжает поддерживать таинственных похитителей. Однако если они сами раскроют свои личности, кризис будет предотвращен. По крайней мере, так утверждает Мэджит. Осознав серьезность угрозы, Акира и товарищи решают поспешить с расследованием, чтобы как можно скорее выяснить личность Али Бабы и разузнать, что происходит с содзером. Герои врываются в его дом и понимают, что он явно живет не один. Когда на содзера обрушивается град вопросов о предполагаемых отношениях с некой Футабой, мужчина, наконец, все объясняет. Футаба — приемная дочь Содзера. Он был знаком с матерью девочки, Вакабой и Сики, задолго до ее рождения и взял Футабу под свое крыло, когда ее мать-одиночка покончила жизнь самоубийством двумя годами ранее. Произошло это прямо на глазах у дочери, и ужасное потрясение почти лишило Футабу дара речи. Что еще хуже, девушка считает себя ответственной за смерть матери. В последние месяцы состояние Футабы ухудшилось. Она жалуется на то, что ее донимают голоса и отказывается выходить из своей комнаты, или пускать врача на осмотр. Таинственные похитители понимают, что за личиной Али Бабы стоит никто иной, как сама Футаба. Она хочет, чтобы у нее украли сердце и тем самым прекратили ее страдания. Когда герои вводят имя Футабы в метанав приложение считывает присутствие дворца. Моргана комментирует неожиданную новость и говорит, что люди во главе дворцов не обязательно злые. Просто их разум затуманен и искажен слишком тяжким грузом желаний. Акира и его товарищи стучатся в дверь Футабы и просят помочь им с поиском ключевого слова, чтобы попасть в ее дворец. Когда она называет свою комнату гробницей, приложение откликается, и группа оказывается возле гигантской пирамиды гробницы египетских фараонов посреди бескрайней пустыни. Примечание. Там можно увидеть фигурку Кэтрин из другой игры от Атлус. Кэтрин. Героям приходится ненадолго заглянуть в небольшой городок неподалеку. Текст на местных вывесках написан с использованием письма Деванагари, характерного для индийских, а не египетских языков. Конец примечания. Герои без промедления входят внутрь, и их встречает тень Футабы. В отличие от прошлых стычек, она не ведет себя враждебно. Становится ясно, что тень Футабы страдает от своего заточения не меньше, чем ее хозяйка, а стены сотрясаются от звуков упреков, обвиняющих ее в убийстве матери. Примечание. Короткая сцена, в которой группа убегает от огромного валуна, напоминает культовый эпизод из первого фильма об Индиане Джонсе, Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега, 1981 год. Конец примечания. По мере продвижения по пирамиде герои больше узнают о ней и ее дочери. Их отношения точно были непростыми, поскольку Вакаба часто пропадала на работе. Она занималась исследованием когнитивной псинауки, области на грани обычного познания и изучения сверхъестественного. Группе в итоге приходится передать Футабе визитную карточку, хоть и с более спокойным посланием, чтобы таинственные похитители смогли добраться до комнаты с сокровищем. Футаба Сакура погрязла в греховной лености, поэтому мы завладеем ее пагубными желаниями. Когда они достигают вершины пирамиды, на Акиру и его товарищей нападает гигантское чудовище — сфинкс, химера с телом льва, крыльями птицы и головой принадлежащей матери Футабы. Маргана распознает существо, как порождение когнитивного мира, возникшее из больного разума девочки — и выражение всего, что ее мучает. Пока таинственные похитители сражаются с монстром, Футаба совершает ошибку и отправляется в свой собственный дворец, тем самым встречаясь с тенью. Такой шаг крайне опасен с психологической точки зрения, ведь теперь она погружена в свой личный психоз. Но тень Футабы еще обладает остатками разума, а потому пытается привести девушку в чувство. Она не виновата в смерти матери, и должна перестать винить себя. Когда Футаба добирается до вершины, где группа противостоит чудовищной Вакабе, монстр узнает свою дочь и нападает на нее самыми ужасными словами «Лучше бы ты никогда не рождалась». Когда Футаба в панике затыкает уши, снова появляется ее тень и говорит, что предсмертная записка матери, в которой та назвала свою дочь Абузой, наверняка была подделкой. Да, Вакаба была занята работой, но она всегда любила Футабу. Скорее всего, ту фальшивую записку оставили с целью сломить девушку, чтобы она не мешала настоящим виновникам смерти ее матери, тем, кто хочет заполучить плоды ее исследований. Завеса лжи наконец сорвана. Футаба приходит в себя и помогает группе покончить с мнимой матерью, порожденной ее неоправданным чувством вины. Она порождает некрономикон, свою персону, и присоединяется к друзьям в решающей битве. После долгих минут ожесточенной борьбы чудовище издает предсмертный хрип и погибает. Футаба освободилась от своего психоза, и рыжая красавица становится сокровищем ее собственного дворца. После возвращения в реальный мир измученная Футаба тут же засыпает. Такой хрупкой девушке, как она, Точно нужно отдохнуть. Когда она восстановится, Футаба сможет помочь таинственным похитителям противостоять Мэджет. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Герои вскоре узнают от самой Футабы, что она стояла у истоков Мэджет, после чего передала факел другим хакерам и стала действовать в одиночку под именем Али Баба. Реванш После нескольких дней в объятиях Морфея Футаба снова в форме и даже начинает понемногу выходить из дома. Ее скромные шажки навстречу нормальной социальной жизни не могли не тронуть Содзера. Пришло время выполнить обещание, которое она дала Акире и его друзьям, и разобраться с Мэджет. Будучи виртуозным мастером клавиатуры, Футаба несколько часов работает за компьютером, чтобы уничтожить сайт хакерской группы, где оставляет сообщения от таинственных похитителей и личную информацию одного из членов Мэджит. На следующий день пресса сообщает о взломе сайта и пустом характере угроз хакеров из Мэджит, которые обещали навлечь на Японию экономический кризис. Общественность начинает воспринимать таинственных похитителей, как влиятельную и могущественную структуру, что вызывает недовольство как политиков, так и полицейских. В частности, Саяни и Дзима чувствуют недостаток собственной компетенции. Теперь задача героев принимает более личный оттенок, а Футаба присоединяется к группе под кодовым именем Оракул. Макота вскоре прослеживает возможную связь между кражей исследований Вакабы и Сики, ее поддельной предсмертной запиской – и тем самым человеком в маске, использующим метареальность для своих нужд. В тюрьме бархатной комнаты Игорь также сообщает о Кире, что в этом деле сокрыто множество тайн. Благодаря записям Вакабы, Футаба составляет список симптомов, которые могут быть вызваны гибелью тени в когнитивном мире. В том числе туда входит потеря сознания. Похожим образом отметилось состояние матери Футабы незадолго до смерти, ведь Вакаба — не бросилась под машину, а просто потеряла сознание и немного пошатнулась. Теперь Футаба убеждена, что ее мать убили те же люди, что сфабриковали ту предсмертную записку и присвоили результаты ее работы. Возможно, они также стоят за эпидемией помутнения сознания, которая уже несколько месяцев продолжается в Токио. Поскольку Сайни и Дзима живут вместе с сестрой, Футаба предлагает Макото воспользоваться положением, и изучить результаты прокурорского расследования психотических приступов, охвативших город. Хакер-виртуоз дает Макото USB-ключ, который позволит ей незаметно скопировать все данные с жесткого диска Сая. Расшифровывая полученную информацию, Футаба вскоре замечает, что все случаи потери сознания связаны между собой, но полный анализ файлов займет у нее еще какое-то время. Перерыв представляется как нельзя кстати. Учеников Академии Сюдзин приглашают на школьную экскурсию на Гавайи. Тем временем сайт «Поклонник фантомов» заваливают сообщениями о превышении полномочий со стороны Куникадзу Акумуры, генерального директора известной сети ресторанов быстрого питания, носящей его имя. Все чаще слышатся разговоры о том, что он плохо обращается с сотрудниками и недоплачивает им. Быть может, это следующая крупная цель таинственных похитителей? Пока Акира и его друзья летят домой, в Токио происходит новый случай помутнения сознания. Жертвой становится никто иной, как кабо директор школы. Последствия оказываются особенно трагичными, так как мужчина, не имея возможности что-либо предпринять, просто остановился посреди пешеходного перехода, где его насмерть сбил грузовик. Очевидно, что новость производит в Академии эффект разорвавшейся бомбы, и немедленно возникает слух о причастности таинственных похитителей. но ну, а Кира и товарищи считают самоубийство Кабоякавы похожим на гибель матери Футабы, по поводу которой у всех есть серьезные сомнения. Возможно, в смерти директора был замешан некто ответственный за психотические атаки? Пока у героев нет ясного ответа, но, как и многие люди на высоких постах, Кабоякава был замешан в грязных делах. Он знал, кто стоит во главе всей этой зловещей сети, чьи щупальца расползлись по всей социальной иерархии. Сама того не подозревая, Сая работает на тех же злодеев, ведь глава отдела специальных расследований — один из винтиков в том же механизме. Футаба заканчивает расшифровку данных с компьютера Саи, и друзья выясняют, что прокурор — Связывает многие случаи обмороков с коммерческой и стратегической выгодой того самого Куникадзу Акумуры, чье имя постоянно всплывает на сайте Поклонник фантомов. Все очень просто. Его конкуренты либо погибли, либо внезапно ушли в отставку. Из любопытства Футаба вводит имя Акумуры в метанав и никого не удивляет, что у бизнесмена есть дворец. Пока герои привыкают к мысли, что Акумура станет их следующей целью, между Рюдзи и Марганой разгорается конфликт. Последний упрекает блондина в том, что он видит в таинственных похитителях лишь способ покрасоваться, а его жажда справедливости не более чем фикция. Маргана даже обвиняет всю команду в том, что ее члены не понимают всей полноты своей ответственности в качестве таинственных похитителей. Кот решает действовать в одиночку и резко покидает группу без каких-либо дальнейших объяснений. Разумеется, Маргану все еще беспокоит вопрос о его забытой личности. Проблема волочится за ним, как шар на цепи, от которого он никак не может избавиться. Поэтому Моргана идет на риск и самостоятельно отправляется во дворец Акумуры. Акира и его товарищи прибывают в штаб-квартиру Акумура Фудс, за фасадом которой, как они подозревают, скрывается дворец. Футаба угадывает ключевое слово «космос», группа вводит его в метанав и попадает в помещение, похожее на гигантский космический комплекс. Вскоре все понимают природу желаний Акумуры. Роботы, занятые на производственной линии, повторяют обесчеловеченные механические движения, а когда они перестают работать, их попросту выбрасывают. Образ дает ясное представление об отношении директора к работникам. Таинственные похитители едва успевают начать исследовать помещение, как высокотехнологичная система безопасности преграждает им путь. Пройти дальше без необходимого разрешения невозможно. Затем группу встречает Маргана. Похоже, он объединился с некой девушкой в шляпе с перьями. Ее наряд не оставляет никаких сомнений в том, что она тоже обладает потенциалом таинственного похитителя. Но ее нерешительные фразы будто плохой актер повторяет заученные реплики, и неуклюжие жесты сходу указывают на то, что ей недостает опыта. Однако это не мешает незнакомке с легкостью открывать двери, которые закрываются по мере приближения группы. По всей видимости, у загадочной воровки есть пропуск. Не имея возможности последовать за ней, Акира и остальные решают вернуться в реальный мир. Но что-то беспокоит Макота. Лицо девушки — которое они только что встретили, кажется ей знакомым. Просматривая фотоальбом Академии Сюдзин, Макото удается установить имя воровки. Ей оказывается Хару Акумура, дочь генерального директора Акумура Фудс. Встретившись с ней, Макото и Акира узнают, что она хочет изменить отца из-за его карьеристской одержимости. Он даже собирается выдать дочь замуж за человека, которому девушка не испытывает ни малейшей симпатии, просто потому, что тот – сын политика. Всепоглощающие амбиции отца разрушили семейную жизнь. Благодаря случайной встрече с Марганой, девушка невольно оказалась в метареальности, где обнаружила свои способности и решила ими воспользоваться. Чуть позже группа защищает Хару от ее негодяя-жениха и вновь завоевывает доверие Марганы – который надо признать, тоже пытался сбежать отличных проблем. К тому же у него сложилось впечатление, максимально превратное, что он больше не представляет никакой пользы для таинственных похитителей. Команда воссоединяется, и вместе с новым членом в лице Хару, взявшей кодовое имя Нуар, герои возвращаются во дворец Акумуры. Хару легко открывает различные двери комплекса, используя семейные гены в качестве универсального ключа. Таинственные похитители наконец-то встречаются с тенью Акумуры, чей наряд будто бы появился прямиком из дурного эпизода аниме-сериала «Гриндайзер». Облик межгалактического суперзлодея выдает карикатурную манию величия директора компании. Акумура даже не пытается скрыть своего стремления попасть в мир политики, но Хару устала от того, что ее считают простой пешкой, а не самостоятельной личностью. Если она не может образумить отца – ей придется вступить с ним в противостояние. Она, наконец, выводит свою персону, Миледи, из очага глубинного разочарования и превращает охрану Акумуры в дымящуюся груду металлолома. После долгих поисков группа, наконец, обнаруживает комнату с сокровищем, признак того, что герои добрались до самого сердца дворца. Прежде чем отправить традиционную визитную карточку, Юсуке делает тревожное замечание. Даже обыскав округу сверху донизу, таинственные похитители не нашли никакой информации о психотических кризисах. Хотя все указывало на то, что Акумура хотя бы косвенно к ним причастен. Списав такую странность на осмотрительность директора, группа наносит ему удар новым и крайне резким посланием. «Куникадзу Акумура, ты жадный спекулянт, и твой успех можно объяснить только тиранической эксплуатацией работников». Поэтому мы решили заставить тебя признаться в своих преступлениях. Акумура явно не намерен поддаваться давлению со стороны таинственных похитителей. Бизнесмен просит полицию заняться этим делом, но уже слишком поздно. Группа твердо намерена украсть его сокровища. Тень Акумуры ожидаемо встает на его защиту. Вместо того, чтобы сражаться самому, Противник насылает на Акиру и его товарищей легионы роботов, которые все же не в состоянии противостоять совместным усилиям обладателей персон. Загнанный в угол враг вынужден отказаться от власти. Примечание. Акумура не перевоплощается, но на время боя принимает имя Мамона. Конец примечания. Бизнесмен обещает отменить свадьбу Хару и рассказать всю правду о своих проступках, Но когда Рюдзи спрашивает его, несет ли он ответственность за психотические приступы, Акумура объясняет, что лишь делал запросы на устранение определенных людей. Дворец начинает рушиться, и у таинственных похитителей нет времени на то, чтобы разузнать больше подробностей. Марагана хватает сокровища, модель космического корабля, которую Акумуре так и не купили в детстве. И герои спасаются бегством. Друзья не успевают заметить, как человек в черной маске убивает тень Акумуры сразу после их отбытия. Результат. В последующие дни Акумура организует пресс-конференцию, на которой собирается сделать важное заявление. Наблюдая за происходящим с экранов телефонов, таинственные похитители ожидают, что бизнесмен сознается в своих преступлениях, как это сделали Камасида, Мадарама и Канессира. Поначалу все идет именно так. Акумура признается, что относился к сотрудникам как к рабам и участвовал в недобросовестных коммерческих сделках. Но когда он упоминает людей, ответственных за психотические срывы, ситуация принимает драматический оборот. Акумура внезапно чувствует сильное недомогание и не может дышать. Хуже того, из его глаз, ноздрей и ушей начинает вытекать черная жидкость. Трансляция немедленно прерывается, и Хару спешит к отцу. Таинственные похитители не знают, что и думать. Они всего лишь украли сокровища из дворца Акумуры, а потому не ждали столь страшного итога. По словам Маргана, такое явление может произойти только в случае смерти тени. Затем Футаба вспоминает, что ее мать поразила похожая болезнь перед трагической гибелью, что поддерживает догадку о вторжении в метареальность с целью убить ее и Акумуру. По всей видимости, люди, стоящие за психотическими атаками, обладают неограниченными ресурсами. На следующий день приходит известие о том, что Акумура скончался. Полицейское расследование, которым руководит сестра Макота, застает таинственных похитителей врасплох, поскольку их визитная карточка внезапно обнаруживается – в кабинете директора Кабоякавы. Манипуляция блестящая. Настоящие виновники хотят свалить вину на Акиру и его товарищей. Реакция общественности не заставляет себя ждать, и героев обвиняют в убийствах, хотя только что их превозносили как поборников справедливости. Резкой перемены взглядов в обществе уже не избежать. Друзья понимают, что их подставили. При ближайшем рассмотрении Футаба отмечает, что компьютерный код, использованный хакерами из Мэджет, отличался от того, который она передала своим преемникам. То был грубый и дилетантский копипаст от человека, не очень хорошо знакомого с компьютерным языком. Другими словами, люди, пытавшиеся выдать себя за Мэджет, использовали название группы только для того, чтобы спровоцировать таинственных похитителей. Но новости на этом не заканчиваются. Футаба также заметила присутствие кода предполагаемых хакеров из Мэджит в базе данных форума «Поклонник фантомов», из-за чего увеличилось количество голосов за Куникадзу Акумуру. Кусочки пазла начинают вставать на свои места. Все было подстроено, чтобы повысить популярность таинственных похитителей, прежде чем заманить их в ловушку и в конечном итоге обвинить в психотических атаках. Что еще хуже, Макото узнает, что ее сестра Сая получила повышение от руководства, также участвующего в заговоре, чтобы она смогла искоренить таинственных похитителей. В Академии Сюдзин и ученики, и преподаватели подвергаются допросу. Акира и его товарищи оказываются припертыми к стенке, и даже собираться вместе теперь опасно. Макото предлагает друзьям связаться с юным детективом Гора Акетти. Он уже несколько месяцев выступает против таинственных похитителей, Но удивительная сдержанность юноши, в то время, пока общественное мнение настроено против них, побуждает Макото отнестись к нему с доверием. Группе нужен источник информации, неофициальный союзник, у которого есть связи в полиции. Под предлогом выступления на школьном фестивале Макото намеревается расспросить о Кэти о таинственных похитителях и о том, что он думает об обвинениях в их адрес. К сожалению, Акиру и его друзей снова перехитрили. А Кэти уже знает тайну и вскоре показывает им серию фотографий, на которых герои исчезают посреди улицы как по волшебству. Явное свидетельство перехода в метареальность. А Кэти также говорит, что обнаружил существование параллельного мира месяцем ранее, когда на его телефоне появилось странное приложение. После посещения метареальности детектив пробудил свою персону, И столкнулся с загадочным незнакомцем в черной маске. По мнению Акети, именно он может быть настоящим виновником убийств, кабаякавы и, и акумуры. Его сведения подтверждают догадки Акиры и остальных о тайном вмешательстве в метареальность некоего человека или группы лиц, дергающих за ниточки из-за кулис. Тогда Акэти предлагает героям ультиматум, либо он присоединяется к команде и помогает ей докопаться до правды либо выдает информацию о подростках полиции. В свою очередь Саи получает выговор из-за отсутствия результатов. Молодой женщине трудно сдержать гнев, когда руководитель угрожает ей увольнением, если та не посадит таинственных похитителей за решетку. Чтобы мотивировать Саи, ей обещают возможность самой допросить преступников, когда придет время. Как будто ситуация и без того была недостаточно щекотливой, Содзира находит в комнате Футабы визитную карточку, адресованную его приемной дочери. Ей и Акере приходится дать хозяину дома убедительное объяснение. Юноша решает не врать, так как уважает опекуна и считает его единственным человеком в своем окружении, не считая других таинственных похитителей, которому можно доверять. Не вдаваясь в подробности, особенно касающиеся метареальности, Акира признается, что входит в группу похитителей и вместе с Футабо и друзьями ищет убийцу Вакабы. Содзира не может проранить ни слова, и поначалу у него возникает искушение выгнать Акиру, чтобы защитить Футабу. Но вскоре он понимает, что дело серьезное, а сама Футаба, похоже, хочет принимать в нем активное участие. Решив довериться своему протеже, Содзера в конце концов соглашается сохранить их тайну, хотя из-за неправдоподобности рассказа о Кире он пребывает не в самом лучшем расположении духа. Власти прилагают все усилия, чтобы поймать таинственных похитителей и даже объявляют награду в 30 миллионов йен за любую достоверную информацию о них. Примечание. 30 миллионов йен – около 200 тысяч евро. Конец примечания. Из толпы деятелей выделяется политик, известный своей харизмой и выступлениями против группы «Мстителей», некий Масайоси Сида, чьи речи находят отклик со стороны все большего числа сторонников и поклонников. Загнанные в угол герои понимают, что из-за статуса поборников справедливости они позабыли о своей первоначальной цели — помогать слабым и угнетенным. Все собираются в кафе Ле Бланк, где с ними договорился встретиться о Кэти. Детектив обладает связями в полиции, а потому убежден, что для скорого объявления о поимке таинственных похитителей фабрикуются ложные улики, даже если за этим последует арест невинных людей. Хотя такой исход может спасти Акиру и его друзей от заточения, нравственные устои не позволят им оставить подобный маневр без сопротивления. Далее Акэти предлагает отправиться во дворец Сайни Димы Дзимы и побудить ее вновь вспомнить о былой рассудительности и чувстве справедливости. Начальство так сильно надавило на женщину, что ее стремление достичь результатов стало превалировать над всем остальным. Акэти уже знает о существовании дворца прокурора и надеется встретить там настоящего преступника, чтобы восстановить репутацию таинственных похитителей. Героям приходится поддержать Акэти и его план. На следующий день они отправляются в здание суда в административном районе касуми гасеке где располагается большинство министерств. Макото знает, что ее сестра воспринимает это место как соревновательную площадку, где значение имеет только победа. Следом группа подбирает ключевое слово, необходимое для входа во дворец. Метанав отзывается при упоминании «казино», и переносит таинственных похитителей в эксцентричное заведение, сравнимое одновременно с Лас-Вегасом и Ватиканом. Группа начинает исследовать казино в поисках сокровища Саи вместе с Акэти, взявшим кодовое имя Ворон. Как только герои прибывают на место, Акиру и его товарищей перехватывает тень прокурора, чья внешность резко контрастирует с привычным стилем карьеристки. Тень Саи обладает всеми задатками роковой женщины — крайне неотразимой и столь же опасной. Если незваные гости хотят заполучить сокровище, им придется выложиться по полной. Противник чрезвычайно уверен в себе и считает свою крепость неприступной. Таинственные похитители быстро понимают, что различные испытания, которым подвергает их тень Сае, просто невозможно преодолеть. Дело здесь явно нечисто, Но такая ситуация совсем не удивительна в случае казино, где отразились механизмы работы коррумпированной судебной машины. А Кэти требуется все его красноречие и хитрость, чтобы справиться с ловушками, расставленными тенью Саи. Таинственные похитители обнаруживают комнату с сокровищем после долгого и утомительного путешествия, после чего Макото вызывается отправить своей сестре традиционную визитную карточку. Сая Нидзима, повинная в грехе зависти, ты потеряла себя в собственной одержимости успехом, ради которого решила превозносить несправедливость, а не истину. На этот раз героям не нужно добиваться признания в каком-либо преступлении, но кража сокровища все же необходима для восстановления целостности Саи. Вернувшись в казино в последний раз, таинственные похитители без удивления встречают тень Саи намеренную любой ценой отстоять свое сокровище. Акира и его товарищи оказываются на гигантском колесе рулетки, и правила битвы снова работают в пользу тени прокурора. Когда противник понимает, что нечестных маневров недостаточно, чтобы одержать верх, он выходит из себя. Тень Саи показывается в самой уродливой форме, ее вид напоминает ужасную карикатуру на кровожадного палача, символизирующего тот факт, что ее больше не волнует справедливость, есть только приговор. Она становится Левиафаном, и сила возрастает десятикратно. Несмотря на трудную схватку, таинственные похитители в конце концов побеждают, а Макото понимает горе сестры, выслушав причитание ее тени. Противник рассказывает, что перемена внутри Саи произошла в первую очередь из-за ее растущего цинизма, Она открыла для себя за кулисье судебной системы, куда попала после смерти их отца, полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Рюдзи быстро находит сокровище, им оказывается небольшой чемоданчик. Но когда все уже готовы воскликнуть ⁇ Миссия выполнена ⁇ Футаба замечает множество энергетических сигнатур вокруг казино. Акира решает забрать сокровище и устроить диверсию, пока его друзья спасаются бегством. Но как только похитителю кажется, что выбежать из здания и оторваться от преследователей уже почти получилось, героя окружает целая армия полицейских, которые хватают его и валят на землю. Примечание. Во время побега на кадре с изображением игрового стола отчетливо показана карта Туспик, которая считается символом смерти. Конец примечания. Последние слова, которые Акира слышит перед тем, как его уводят, Пробирают его до глубины души. Можешь поблагодарить своего товарища по команде. Тебя только что продали. Регенерация. Само собой разумеется, как только главарь таинственных похитителей оказался схвачен, те, кто принимал участие в охоте за ним в течение нескольких последних месяцев, всеми средствами стараются выудить из задержанного информацию — А и избитый Акира мало что может сделать, чтобы повлиять на свою участь. Хотя ее недавно отстранили от дела, Саи приходит в комнату, где держит Акиру, и дает понять своему руководству, что допрос должна вести именно она и никто другой. Подростку ничего не остается, кроме как признаться во всем Саи. По длиннейшему списку обвинений становится ясно, что Акире грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь но Саи хочет избежать столь трагического исхода и предлагает сделку. Если подросток выдаст имена товарищей, она попробует смягчить приговор. Но у Акиры другие планы. Умолчав о личности своих союзников, он обращается к прокурору с единственной просьбой. Полиция нашла у юноши его мобильный телефон, и теперь Акира хочет передать его Саи, чтобы она показала устройство предателю, вмешавшемуся в дела таинственных похитителей. Он старается не раскрывать его имени, однако после рассказа юноши Саи понимает, о ком идет речь. Решив поверить в честность Акиры, если не в его невиновность, она в конце концов соглашается выполнить скромную просьбу. На этом допрос заканчивается, и девушка покидает комнату. По дороге она пересекается с Акэти. Он также намерен перекинуться парой слов с Акирой. Юный детектив с самого начала следовал своим целям — Именно он предал таинственных похитителей, когда присоединился к их группе, а затем заманил в подстроенную ловушку. Саи показывает ему телефон их лидера, как и обещала Акире. Нельзя сказать, что Акэти узнает устройство, но молодого человека охватывает странное чувство. Прокурор уходит, и предатель наконец-то может поговорить с Акирой в комнате для допросов. Выхватив оружие у охранника, Он без всякой жалости убивает последнего, после чего направляет пистолет на голову Акиры. С последним язвительным комментарием о пользе таинственных похитителей для его личных замыслов, Акэти стреляет, затем вкладывает пистолет в руку Акиры и бесстрастно покидает место преступления. Одержав победу, он сообщает своему сообщнику «Хорошие новости». Акэти работает рука об руку с Масойоси-Сида, тем самым политиком, чьи антикоррупционные и революционные рассуждения начали находить отклик у японского народа. Сида сделал борьбу с таинственными похитителями своей приоритетной задачей, но, разумеется, он не признается, что на самом деле стоит во главе заговора и использует метареальность в политических целях. Новостные каналы сразу же массово передают новость о том, что после ареста лидер таинственных похитителей покончил с собой в комнате для допросов, схватив табельное оружие охранника. Как говорится в басне о петухе и лисице, обманщика вдвойне приятно обмануть. Акира и Маргана уже давно поняли, что Акэти ведет двойную игру. Хотя детектив думал, что дергает за ниточки и держит свои истинные намерения в тайне, На самом деле он выдал себя в ходе самой первой встречи с Акирой, Рюдзи, Энн и Марганой во время их визита за кулисы телешоу, в котором Акетти участвовал несколькими месяцами ранее. Маргана упомянул о своей тяге к блинчикам в разговоре с одноклассниками в коридоре, и вскоре после этого они встретились с Акетти. Юноша сказал, что слышал что-то о блинах. В тот момент никто не уловил связи с тем, что произнес Моргана. Но ведь только люди, открывшие для себя метареальность, могут услышать речи кота. Сомнения Морганы подтвердились на школьном фестивале некоторое время спустя, когда Акэти заявил, что впервые слышит его голос. Такая реакция показалась коту несколько преувеличенной и притворной. Тогда Моргана понял, что Акэти солгал им о том, что попал в метареальность всего месяц назад. Примечание. Со 2 мая Акира и Моргана могут посмотреть сериал, где детектив устанавливает личность преступника благодаря его словам о выстреле, о котором никто не говорил. Эта сцена гораздо позже поможет им вычислить о Кэти. Конец примечания. Кот и Акира попросили Футабу проверить мобильный телефон детектива в надежде найти хоть какие-то подсказки. То, что они обнаружили, превзошло все ожидания. Еще до того, как отправиться во дворец Саи, Герои выяснили, что главным виновником психотических атак на самом деле была Кэти. Именно он влезал в головы людей с целью убить их тень. Поэтому таинственные похитители ждали засады в том самом дворце. Им предстояло превзойти детектива в его собственной игре, подстроив трюк, достойный величайших благородных жуликов. В действительности группа так и не забрала сокровища из дворца Саи, а значит, Он не разрушился и существует до сих пор. Чемоданчик, который Рюдзе представил как сокровище прокурора, вовсе им не был. Основная задумка таинственных похитителей появилась в результате чуть более углубленного исследования дворца Сая. Суд превратился в казино, но окружающие здания не изменились, и среди них были помещения полиции. Другими словами, герои поняли, что комната для допросов в метареальности — выглядит точно так же, как и в настоящем мире. Взломав содержимое телефона Акэти, Футаба обнаружила, что тот планировал убить Акиру, как только его доставят в эту комнату. Затем девушка установила на устройство предателя приложение, которое отправило сигнал на его компьютер, когда телефоны Акэти и Акиры — последний должен был отдать свой мобильник Сае — оказались рядом. В этот момент Футаба дистанционно активировала мета-нав чтобы Акэти вернулся во дворец прокурора и убил не настоящего Акиру, а его когнитивную версию, поскольку Саи все еще считала, что присутствует в реальной комнате для допросов. Все прошло в соответствии с планом, и футаби осталось лишь снова связаться с Саи через несколько мгновений, предупредить об опасности, которую представляет Акэти, и попросить ее вернуться к Акире, чтобы уберечь его. Считая себя победителем, Акэти отправляется в офис Масайоси Сида, который только что получил подтверждение о гибели Акиры. Так как большая часть полицейских тайно прислуживает Сида, расследования попросту не стали проводить. Политик явно намерен воспользоваться смертью лидера таинственных похитителей, против которых он резко выступал в последние недели. Раздув их популярность с помощью Мэджит, а затем обвинив в смерти Акумуры, равно как и во всех психотических кризисах, сотрясающих Токио. Сида обеспечил себе беспрецедентную политическую и народную поддержку. «Он был прав», — подумало население. В преддверии следующих выборов Сида практически уверен в победе, тем более что он использовал свою разветвленную сеть и уничтожил репутацию конкурентов с помощью спланированных скандалов. В обстановке строжайшей секретности — Акира возвращается в кафе Ле Бланк, где его ждут товарищи, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Телефонные разговоры о Кэти выдали личность организатора заговора. Имя Масайоси Сида хорошо известно Содзира. Будучи бывшим государственным служащим, хозяин заведения уже подозревал его в причастности к краже результатов работы матери Футабы. Кажется, все сходится. Неудивительно, что Метанав сразу же реагирует на имя Сида. Дворец потенциального будущего премьер-министра располагается в здании японского парламента. Очевидно, политик считает его своими владениями и персональным орудием. Но героям трудно определить ключевое слово, которое открыло бы дверь во дворец. Поэтому после нескольких дней блужданий они, наконец, решают связаться с Сидо напрямую в надежде получить подсказку. Встреча с политиком после выступления глубоко потрясает Акиру подросток узнает в Сида, человека, ответственного за его условный срок. Именно он годом ранее подал иск после того, как Акира защитил молодую женщину, которой приставал Сида. Судьба та еще шутница. Группа, наконец, обнаруживает ключевое слово, ведущее к дворцу политика. «И что это за дворец?» Сообщив метанав слово «корабль», таинственные похитители оказываются на огромном океанском лайнере – плавающим посреди затопленного города. Налицо желание Сида уничтожить старый мир и стать капитаном нового. Внутри находятся когнитивные проекции тех, кого Сида считает достойными спасения. Разумеется, ими оказались влиятельные люди, которые должны послужить для осуществления его плана. Если таинственные похитители хотят украсть сокровища Сида и покончить с его мессианским комплексом, Им придется действовать быстро. Приближаются выборы, но население будто бы полностью утратило способность мыслить. Прохожие на улицах постоянно обсуждают Сида, и энтузиазм по отношению к нему распространяется как чума. Как и ожидалось, корабль полон опасностей. И таинственные похитители делают все возможное, чтобы пробиться через армии теней и разнообразные ловушки на своем пути. Но как только Акира и его друзья направляются прямиком к сокровищу, на пути встает неожиданный гость. Заметив необычные приступы паники со стороны Сида, Акэти заподозрил, что с его психикой что-то не так. Юный детектив проявил инициативу и проник в дворец, чтобы избавиться от нарушителей спокойствия. Когда Кэти видит Акиру живым и здоровым, он понимает, что его одурачили по-крупному. Лидер таинственных похитителей велит сложить оружие и обличает смертельную манию величия Сида, но Акэти прямо заявляет, что не работает на политика и не считает себя его союзником. Мотивы молодого человека гораздо более личные, чем кажется. Акэти был нежеланным ребенком, а потому хочет показать свой потенциал не только всему миру. Безусловно, этому способствовал его недавний успех на телевидении. Но и отцу то есть Сида. С полным ненавистью сердцем Кэти жаждет не примириться, а сокрушить его сразу после того, как политик поднимется на вершину. Жизнь юноши круто изменилась, когда он узнал о метареальности и своей способности проникать туда. Поворот судьбы привел в движение его ужасный план. Таинственные похитители не знают, что сказать. Хотя откровения о Кэти неприятно их поразили, Герои не могут не испытывать талейку жалости к юноше. Бой неизбежен, и Акэти проигрывает первый раунд. Таинственные похитители пытаются образумить его, но проявление сострадания с их стороны еще больше злит подростка. Позволив своему гневу взять верх, Акэти сбрасывает с себя личину праведного Робин Гуда и превращается в свое настоящее альтер-эго, ужасного Локи. Детектив также надевает костюм темного цвета и черную маску. Все понимают, что злоумышленником, о котором говорили тени Мадарамы и Конессира, все это время был Акете. Несмотря на впечатляющую демонстрацию силы и яростное сопротивление, Акэти вынужден признать поражение перед объединенным натиском своих противников. И единство героев пересиливает успехи детектива. Невзирая на победу, таинственные похитители с пониманием относятся к Акэти и предлагают присоединиться к ним, чтобы победить Сида. Юноша не может поверить своим ушам, но прежде чем он успевает ответить, на сцену выходит другой Акэти, которая оказывается когнитивной версией детектива во дворце Сида. Тем, каким его видит политик. И картина предстает не из лучших. Когнитивный Акэти полностью предан своему отцу И объясняет оригиналу, что Сида в любом случае намеревается избавиться от него, как только заполучит власть. Таинственные похитители потрясены, но поняв, что им с самого начала манипулировали, Акэти надеется хоть как-то помочь в сражении с Сида. Осознав, что Акира и его товарищи — единственные, кто когда-либо проявлял к нему хоть каплю внимания, Акэти жертвует собой, чтобы они смогли сбежать и отправиться за сокровищем политика. Таинственные похитители с тяжелым сердцем обнаруживают парламент, где должно появиться сокровище. Пришло время отправить традиционную визитную карточку, но на этот раз воры решают совершить нечто грандиозное. Они участвуют не в простой борьбе против отдельного человека, а в войне за влияние, за связи между людьми, и она требует радикальных средств, а может и более театральных. Вместо того, чтобы послать простую карточку, Футаба берет дело в свои руки и взламывает местные телеканалы. Сообщение раздается со всех экранов Токио. В нем говорится, что лидер таинственных похитителей не совершал самоубийство. Сида ответственен за психотические приступы, а сами мстители собираются украсть его сердце. В офисе политика царит суматоха. Настоящая катастрофа в плане коммуникации толкает Сида на ответную реакцию — непосредственное заявление, отвергающее выдвинутые против него обвинения. Мнение общественности разделено как никогда. Охрана на лайнере приведена в максимальную боеготовность. Таинственных похитителей здесь явно ждут. По возвращении в парламент Тень Сида встречает своих посетителей с ужасающим цинизмом. Акира и его товарищи в полной мере открывают для себя чрезмерную гордыню политика, убежденного в том, что он – избранник богов, которому суждено превратить Японию в величайшую страну на свете. Разумеется, в его случае цель оправдывает средства. Длинный список манипуляций, заказных убийств, фальшивых скандалов и сомнительных союзов – тому подтверждение. Тень Сида кажется невозмутимой и полностью одержимой восхождением на вершину. Даже упоминание об Акете, сыне, от которого он когда-то отрекся, и его недавние жертве будто бы не смущает врага. Таинственные похитители готовятся к самой важной битве, которую им когда-либо приходилось вести, а Тень Сида по этому случаю надевает пафосные одежды. Костюм, достойный тирана из самых китчевых комиксов, отражает карикатурный эгоцентризм персонажа. Восседая на огромном золотом льве, состоящем из безымянных тел, таких же взаимозаменяемых, как и народная масса, которой он собирается управлять. Тень Сида бросает вызов своим противникам, и все они бросаются в бой. Первый раунд проходит в пользу похитителей. Тень Сида теряет льва, но не признает поражения. Разрывая свои доспехи, политик обнажает ярко-красное мускулистое тело и в вихре злой энергии превращается в ужасного Самаэля. Сражение возобновляется с новой силой, Но таинственные похитители решительно держатся. После изнурительной борьбы Акира и его друзья выходят победителями. Как и остальные, тень Сида заявляет, что ее хозяин сам признается в совершенных преступлениях и наверняка положит конец своей политической карьере. Группа быстро хватает сокровища, которое оказывается штурвалом корабля, и отправляется в реальный мир, пока судно погружается в пучину. Миссия выполнена. Революция. Акира и его друзья с нетерпением ждут перемен в личности Сида. Однако вмешательство в дела его дворца прошло слишком запоздалым. Выборы состоялись, и политик с большим отрывом был избран новым премьер-министром. Но во время его победной речи Маска окончательно спадает, и Сида признается во всем, начиная с убийства Акумуры и заканчивая махинациями вокруг деятельности таинственных похитителей. Его советники в панике, трансляция прерывается, а население остается в полном недоумении. Акира и его товарищи встречаются в кафе-Ле Бланк, где устраивают небольшой праздник. Их самое крупное ограбление прошло успешно. Все они готовы вернуться к своей обычной жизни, но явная апатия токийцев перед лицом откровений Сида оставила в воздухе ощущение неудовлетворенности. Например, сайт Поклонник фантомов должен разрываться от сообщений, но вместо этого там царит странное спокойствие. Аналогичным образом, общественность будто бы не особенно поменяла свое мнение о Сида, несмотря на его признание по телевидению в Ночь Победы. Хуже того, таинственные похитители по-прежнему считаются преступниками. Саи пытается дать ход делу, чтобы привлечь Сида к суду, но ее самые верные подчиненные не дают этого сделать. Поступают новости о том, что политик, серьезно переутомился и был госпитализирован. Общественность относится к новости с излишним сочувствием, как будто ей промыли мозги. Что-то не так. сомнение сменяется фрустрацией, и таинственные похитители решают действовать. Маргана предлагает отправиться в глубины Мементос, подземные сети, откуда берут свое начало дворцы, и найти источник всеобщего оцепенения. Возможно, вместе с тем они смогут больше узнать об истинной природе метареальности и силе таинственных похитителей. В ночь перед походом в Мементос спящая Акира обнаруживает себя в бархатной комнате, все еще одетый как каторжник. Игорь объясняет ему, что даже такой трикстер не в состоянии изменить сердца масс, вероятно, в этом состоит предел людских возможностей. Его помощницы Кэролайн и Жюстина Удивлены пораженческой речью хозяина. Разве не он в течение нескольких месяцев подталкивал Акиру к тому, чтобы тот реабилитировался, отвергнув состояние статус-кво? Длинноносый мужчина необычайно категоричен в своих заявлениях. Никому не избежать сердечных мук. Подростку предстоит доказать, что он ошибается. Черные и кровавые оттенки бездны Mementos напоминают адский пейзаж. Моргана чувствует, что в местных глубинах скрывается нечто чрезвычайно могущественное — сокровище. Таинственные похитители созерцают апокалиптические виды и с удивлением натыкаются на многочисленные камеры, в которых теснятся тени токийцев. Заключенные рассказывают, что всех устраивает такое положение, ведь им не нужно ни думать, ни действовать. Пассивность из неведения позволяет избегать малейших раздражителей. Однако все они боятся опасного заключенного в карантине, личность которого пока остается загадкой. Акира и его друзья в ужасе от того, что они обнаруживают по мере продвижения. У некоторых, особенно апатичных теней, высасывают энергию через кабели, похожие на гигантские вены, передающие ресурс в сторону бездны. Но самый невероятный сюрприз ожидает их, когда они встречают теней Камасиды, мадарамы, Конессира И даже СИДа. Последний объясняет своим бывшим противникам, что они находятся вместе под названием Темница Упадка. Слишком сильные желания подтолкнули их покинуть ее и создать свои собственные дворцы. Но затем они вернулись в эту обитель апатии, где, по словам тени СИДа, обрели счастье. Им больше не нужно принимать никаких решений. Другими словами, здесь царит райская беззаботность. Несомненно, настоящий враг таинственных похитителей и архитектор Мементос скрывается где-то дальше. После бесконечно долгого спуска группа, наконец, достигает глубин тюрьмы. Они ожидали встретить страшное чудовище, однако облик врага оказывается совершенно неожиданным. Перед героями предстает огромная чаша, черная как смоль. Одаренный речью артефакт представляется как святой Грааль, воплощение людского желания жить в цепях, лишившись свободы воли и чувства ответственности. Именно коллективное бессознательное всего человечества перегруженное потребностью в такой эгоистичной лени, создало всю эту тюрьму. Акира и его друзья пытаются уничтожить Грааль, но он постоянно восстанавливается за счет энергии узников и из-за бесконечного цикла становится невозможно одержать победу в борьбе. Подпитываясь желаниями заключенных в последний раз, чаша начинает сверкать как золото и объявляет о слиянии темницы-упадка с реальным миром. После этого все, как ни в чем не бывало, оказываются в Сибуе. Таинственные похитители беспомощно наблюдают, как Мементос поглощает реальный мир, небо покрывается зловещими тучами, а на землю обрушивается кроваво-красный дождь. Но самым удивительным представляется полное неведение людей перед лицом происходящего. Каждый из них, за редким исключением, ведет себя так, словно ничего не случилось. Примечание. Только люди, с которыми игрок установил прочные социальные связи, осознают происходящие перемены. Конец примечания. Хуже того, само существование таинственных похитителей, символов восстания, начинает исчезать из памяти людей, будто вирус под ударом антител. Если мир погрязнет в тотальной лености, в нем не останется места для сознательного бунта. Акира и друзья наблюдают, как их тела растворяются в воздухе, но ничего не могут с этим поделать. Акира просыпается в своей темнице в бархатной комнате. Игорь убежден, что Акира проиграл. Подросток должен был стать трикстером, разрушающим статус-кво, голосом восстания, пробуждающим спящей массы. Но он потерпел неудачу. Тогда человек с длинным носом объявляет цену поражения. Акира будет казнен. Даже Кэролайн и Жюстина считают высшую меру наказания излишней и даже несправедливой. Поэтому, когда Игорь приказывает им убить Акиру, близняшки восстают против хозяина. Они не палачи, и именно этот факт, их переменчивая память, как и память Морганы, старалась им не показывать. Но неуступчивость Игоря стала тревожным сигналом. Кэролайн и Жюстина теперь помнят свою истинную природу. Изначально они были единым целым, пока злой дух не разделил их. Игнорируя приказ Игоря, близнецы просят Акиру использовать силу слияния персон, чтобы соединить их вместе. Юноша соглашается и таким образом создает Лавенцу, девушку с волосами цвета пшеницы, одетую в синий наряд. Примечание. Очередной кивок в сторону книг о Франкенштейне. Элизабет Лавенца была возлюбленной Виктора Франкенштейна. Имя Элизабет, помощницы Игоря в «Персона 3», было отсылкой на того же персонажа. Во время допроса и в нескольких моментах истории Лавенца появляется в виде бабочки и дает советы о Кире. Бабочка изначально была символом Филимона, наставника в первых эпизодах серии. В «Персона 3 и 4» Филимон не упоминается, но едва заметное появление бабочки указывает на его возможное присутствие. В персона 5 же можно предположить, что за бабочкой стоит лавенца, ведь самого Филимона по-прежнему не видно. Конец примечания. Последнее обвиняет Игоря в том, что он самозванец. Разоблаченная сущность, выдававшая себя за длинноносова оказывается богом контроля, духом, рожденным из святого Грааля, и истинным зачинщиком недавних событий в Токио. Удовлетворив народные массы апатичным существованием, где отсутствует какое бы то ни было проявление воли, Бог решил сыграть с людьми. Трикстер должен был пробудить их от крепкого сна и вывести из ленивого повиновения. Хотя Акира проиграл, Бог ведет себя великодушно, ведь юноша все-таки не потерял его уважение и предлагает вернуть подростка в мир в его первоначальном состоянии. Токио будет таким же литаргическим городом, как и накануне, однако теперь там могут царствовать таинственные похитители. Примечание. В игре есть несколько подсказок относительно ложной личности Игоря. Например, вместо того, чтобы сказать «добро пожаловать в бархатную комнату», самозванец говорит «добро пожаловать в мою бархатную комнату». Самый явный намек это его сепловатый голос, столь далекий от жеманного голоса Игоря. Разница заметна в любой версии игры. Игра заканчивается, если игрок соглашается с предложением Игоря. Такой исход можно считать плохой концовкой, где мир возвращается к нормальному состоянию. Но тотальная власть, которой хотел Сида, лишь переходит из рук в руки. Теперь она принадлежит таинственным похитителям. Конец примечания. Но Акира этого не хочет. Даже рискуя тем, что мир окажется погруженным в смертельный сон, юноша намерен противостоять божеству. Бог исчезает и возвращает настоящего Игоря в бархатную комнату. Лавенца приветствуют своего господина, и они оба беседуют с Акирой. Если предводитель таинственных похитителей намерен противостоять врагу, он должен собрать своих товарищей. Прозревший лидер находит разбросанных по соседним камерам членов команды и выводит друзей из заразного разного оцепенения, почти полностью поглотившего их. К воссоединившейся группе присоединяется Маргана. Он наконец-то восстановил все свои воспоминания. Кот осознал, что его создал Игорь незадолго до старта игры, пока его не подменило божество. Роль Маргана заключалась в том, чтобы оказывать моральную поддержку и направлять Акиру на правильный путь. Как оказалось, правила игры были асимметричными с самого начала. Акира и Акете были наделены одинаковыми полномочиями. Один из них представлял бунт, а другой выступал за тоталитарный контроль над обществом, заключенным в рамке покорного послушания. Затем бог рабства стал поощрять Акиру, приняв облик Игоря, и поддержал таинственного похитителя в его путешествии, которое должно было привести сперва к народному признанию, после победы над Камасидой Мадарама и Канасира, а затем к полнейшему порицанию после смерти Акумуры, послужившей интересам Акети. Другими словами, Бог вмешался в игру и вынудил Акиру погрузиться в отчаяние, но предоставил Акети свободу действий. Однако этого оказалось недостаточно. Акира и его товарищи теперь намерены противостоять самому Богу, хоть и начинают они с крупного проигрыша. Покидая бархатную комнату, Друзья понимают, что камера, где они находились, была тем самым карантином. По словам узников Мементос, там содержался самый опасный заключенный. Пейзаж перед таинственными похитителями напоминает кошмарный сон. Сибуя оказалась поглощена реальностью Мементос и потеряла все свои краски. Посреди смертельных видов... Возвышается огромная тропа из чудовищных костей, ведущая на вершину гигантской зловещей башни, где, как догадываются герои, таится бог. Подъем труден и чреват ловушками, самой серьезной из которых становится схватка с четырьмя архангелами на службе у божества. Но таинственным похитителям удается уничтожить их после нескольких долгих стычек. Продвижение героев также приводит к небольшим изменениям в настроении горожан. Менее сонные из них вновь обретают ясность ума и, что вполне логично, здоровый страх перед новыми цветами Сибуи. Группа, наконец, достигает храма, где скрыт святой Грааль. Начинается новая битва с воплощением Бога, но на этот раз таинственные похитители не попадут в ту же ловушку. Заранее перерезав вены, перекачивающие энергию пленников, группа останавливает регенерацию Грааля и одолевает его. Далее схватка переходит на новый уровень. Башня преображается и раскрывает истинную форму бога, чьи гигантские размеры превосходят все мыслимые пределы. Акира и его друзья теряют дар речи, столкнувшись с непомерным масштабом существа. Раздается голос божества, и оно наконец-то называет свое имя — Баов Сверху рай, внизу ад. И витающим в облаках таинственным похитителем теперь придется совершить чудо. Бросившись в бой изо всех сил, группа вступает в беспощадную схватку с богом контроля, который использует всю свою мощь, чтобы противостоять нападению героев. Акира и его друзья делают все возможное, но их усилия не могут поколебать Ялдобаофа. Волны покорности, испускаемые богом, прибивают их к земле, и герои не способны им противостоять. В Сибуе, расположенной еще ниже, царит полная паника. Большинство жителей города пришли в себя и поняли, в каком кошмаре они оказались. Посреди хаоса Мисима, ярый фанат таинственных похитителей и создатель, посвященного им сайта, понимает, что его друзья сражаются за спасение человечества. Воодушевляя толпу, юноша призывает сограждан поддержать таинственных похитителей и возрождает память о них, которую стер Елдабаов. Содзира, Саи и все те, с кем Акира сблизился за прошедший год, присоединяются к нему, и в скором времени народная масса поднимается против бога подчинения. Стремление к освобождению придаёт героям новые силы, и они становятся невосприимчивыми к атакам Елдобаофа. Используя появившуюся поддержку, Акира освобождает атаков свою персону, Арсена, и призывает главного Трикстера, впечатляющего Сатанаила. Спустившийся с небес падший ангел вполне способен сравниться с Елдобаофом в размерах, и теперь обе стороны сражаются на равных. Но поскольку массы жаждут освободиться от рабских цепей, сама сущность Елдобаофа оказывается под угрозой. Сатанаил одним махом уничтожает Бога, и тот в последние минуты жизни смиренно признает свою ошибку. Стремление людей к освобождению оказалось сильнее. Моргана хватает сокровища Мементос, чашу, принявшую более разумные размеры, и вскоре Сибуя начинает возвращаться к первоначальному виду. Но победа таинственных похитителей сопровождается горем. Выполнив свою миссию, их пушистый спутник исчезает вместе с остатками Мементос. Кажется, люди вокруг вернулись к нормальной жизни, а Сибуя снова напоминает огромный муравейник. По всей видимости, кража сокровища уничтожила последние следы подчинения в жителях Токио. Реабилитация. Дело Сиды еще не закрыто. Да, политик признался во всех своих преступлениях, но из-за отсутствия доказательств его практически невозможно посадить. Перед Сай стоит непростая задача — попросить Акиру дать показания в качестве лидера таинственных похитителей. Юноша сталкивается с трудным решением. Его показания и правда помогут покончить Сида. Однако, если он согласится сдаться полиции, условный срок наверняка сменится колонией для несовершеннолетних. Но раз только так можно закрыть дело Сида, Акира чувствует, что у него нет другого выбора. Подросток идет в полицию, где ему предъявляют длинный список преступлений, за которые он должен ответить – включая проникновение в жилище Мадарама и Акумуры и взлом местных телеканалов. Скорее всего, приговор будет суровым. Но Акира намерен защитить остальных таинственных похитителей от преследования, пожертвовав собой. Все-таки Сая дала ему слово. Известие о заключении лидера приводит остальных членов группы в ярость, и все они решают использовать свои связи, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Возникает настоящее народное движение. Таинственные похитители даже находят девушку, на которую напал Сида, чтобы она могла рассказать полиции правду о том событии, ведь теперь политик лишён возможности надавить на нее. Их действия играют решающее значение через несколько недель после заключения Акиры, когда на заседании происходит спонтанное выступление ряда свидетелей со стороны общественности. Примечание. Чем больше связей максимально укрепит игрок, тем больше свидетелей выступит в его защиту. Их количество не влияет на историю, нам просто показывают небольшие бонусные сцены. Конец примечания. Под давлением публики судебная система соглашается освободить юношу, и пробудившееся население призывает к новым выборам. Герои в последний раз встречаются в кафе ле Бланк, чтобы отпраздновать воссоединение а также окончательно положить конец своей деятельности в качестве таинственных похитителей сердец. На вечеринку неожиданно заявляется Моргана, сохранивший облик обычного уличного кота. Он объясняет восхищенным друзьям, что исчез только Моргана из метареальности. Видимо, судьба решила подарить ему возможность вести нормальную жизнь, насколько это понятие применимо к говорящему коту, в реальном мире. Через месяц Акире пора покинуть Токио и вернуться домой. Подросток не обязан оставаться в Академии Сюдзин после снятия условной судимости. Хоть ему и предстоит уехать, сперва он отправляется в последнюю поездку со своими лучшими друзьями. Акира в полной мере принимает новообретенную свободу.